от железной дисциплины стиха в высоком смысле этих слов. Очевидно, право на такую свободу получает лишь тот, кто уже доказал, что ему по плечу и по силам самые строгие законы, самые высокие требования поэзии. Вот почему, вероятно, у нас никогда не вызывал недоумения свободный стих Александра Блока. Его свободному стиху уже более 50 лет назад верили беззаговорочно. Поэт говорил свободным стихом, когда ему, его поэтической мысли, его поэтическому величию, не уместиться было в строгом, несвободном стихе. И, наконец, во имя чего свободный? Наверное, во имя того, чтобы сказать человечеству нечто такое, о чем не скажешь в традиционной форме, что прозвучит полноценно только в этой раскованной манере, расковавшей форму именно силой того, о чем говорит поэт во имя огромности поэтической мысли, поэтического духа стихотворения, имеющего право ничем себя не сковывать даже стихотворной формой. Я задаю себе самой эти вопросы, пытаюсь сама себе на них ответить, и не могу отделаться от мысли о том, что ни один из них не вставал передо мной, когда я читала стихи Поля Элюара или Назыма Хикмета. Это были просто прекрасные стихи. И я не задумывался о том, почему они написаны свободным стихом. Это не имело значения, и когда я искала русский эквивалент свободного стиха, переводя Пабло Неруду. Почему же? Очевидно, потому что я для себя самой все больше и больше прихожу к выводу, что свободный стих наших дней, последнего времени, в его мировых масштабах, не есть восхождение поэзии на новые высоты, не есть новое ее качество, а есть скорее распад уничтожение самой себя. Часто поэты, приезжающие к нам в страну из-за рубежа, поражаются успехом поэзии у нас, интересу к ней, масштабом, в которых она живет. Я думаю, что это объясняется очень просто. У нас тот, кто любит поэзию, получает от нее ту радость, то удовлетворение, которое способно дать людям только поэзия, только истинная поэзия. Этой радости любители поэзии не получают там, где поэты начисто отказались от того, чем прежде всего является поэзия, чем она обязана быть, от первоначальной поэтической формы, которая и есть едва ли не первое условие, определяющее, что такое поэзия. Мне необходимо оговорить, наверное, мне следовало сделать это раньше, что я люблю свободный стих, люблю эту еще одну великолепную возможность нашего искусства, который, кстати, издавна владеет русской поэзией. Я люблю свободный стих и у Блока, и у Хлебникова, и у Марины Светаевой, и у Маяковского. Он был интересен и у Вадима Стрельченко, погибшего на войне. Он великолепно и по-разному звучит и у таких современных поэтов, как Леонид Мартынов, Евгений Винокуров, Владимир Солоухин. Но я считаю разнообразный свободный стих лишь одной из множества возможностей поэзии. Лишь одной но никак не единственный. Свободный стих в поэзии многозвучный, многообразный и многозначный – это еще один ее лик, и он подчас прекрасен, и он подчас потрясает. Иная поэтическая мысль может быть выражена этой формой гораздо более впечатляющей, чем традиционной. В ней есть своя магия, своя власть и сила, когда ею пользуется большой поэт, говоря о больших вещах. Но когда свободный стих означает лишь принципиальное отсутствие ритмов и рифмы, и автор не умеет заставить вас забыть об этом отсутствии, величием того, о чем и как он говорит, если он пишет только так, не потрудившись доказать человечеству, что имеет на это право, ибо он преодолел, а не всего лишь забыл или презрел традиционную форму, это подчас справа же не вызывает доверия. И я готова иногда поверить одному нашему блестящему переводчику, одного очень знаменитого сегодня мастера свободного стиха, утверждающему, что подобные стихи можно писать километрами. И, наконец, это становится уже однообразно и утомительно, настолько, что порой хочется воскликнуть на разных языках. Дорогие наши собратья по Перу во всем мире, а не пора ли вам поискать новые формы? И не стоит ли в ходе этих поисков вспомнить и о существовании таких, где присутствуют многообразные ритмы, сложные и богатые рифмы? Может быть, если бы в мире вспомнили об этих рудиментах поэзии, ее симфония бы здорово оживилась? Ведь кто-то когда-то сказал, что новое – это чаще всего хорошо забытое старое.